Глава 1291. Возьмите. Абрахам протянул те нед и Хаджару по факелу, очень странному факелу, белая, явно человеческая берцовая кость, с вырезанными на ней рунами и символами, обмотанная чем-то очень сильно напоминающим ритуальный саван. Там внутри кроме этого ничего не поможет. Хаджар ещё раз взглянул на тьму. Она, словно живая, слегка вибрировала за границей арки. Лёгким шёлковым полотном трепетало где-то по ту сторону входа в спальницу бога. Хаджар за годы странствий бывал в самых разных местах, начиная с подземных казематов, в которых спали древние духи, включая небезизвестную могилу бессмертного мечника. Он даже посетил место упокоения первого императора Драконов, но ещё ни разу он не бывал так близко к одному из тех, против кого объявил свой личный поход. Может, поделитесь картой, обратился он к Абрахамо, принимая из рук последнего факел. Не обессудь, чужак. Шанси широко улыбнулся и развёл руками. Может, отчасти и це, и права. Мы обязаны тебе и твоей маленькой госпоже, но я свою часть уже выплатил, а карта всё же моё наследство, наследство, которое кормит меня и моих людей. И я не хочу рисковать нашим благополучием ради Абрахам не стал договаривать, но это и не требовалось. Чужаком здесь по факту являлся не только Хаджар, но и тенет они лишь случайные попутчики, которые встретились на берегу жизни. Каждый adept, если проживёт достаточно долго, повстречает таких десятки и сотни и заботится о каждом. Возможно, именно поэтому, чем сильнее и старше становился идущий по пути развития, тем меньше у него было близких друзей и тем больше эгоизма. Последние наставления. Абрахам подошёл к входу в Амрак. Он вглядывался в него так, будто смотрел на старого знакомого, знакомого, с которым были связаны не самые лучшие воспоминания. Как я уже говорил прежде, карта известна нам лишь по частям. Теперь Хаджар понимал, с чем это было связано. Да, может, Шэнси и его людей связывали тесные узы, которые были крепче простого сотрудничества, но кто знает, что придет в голову адепту в миг, когда все его вековые и даже тысячелетние усилия могут кануть в лету. Абрахам подстраховался очень надежно. Теперь каждый в отряде лично заинтересован в том, чтобы рискнуть всем, но спасти товарища. либо без него, того, кто держит в своём разуме один из осколков карты, выбраться из лабиринта Абендина не получится. Правда, насколько Хаджар разбирался в ненавистных ему интригах, предполагать, что Шенси не оставил себе на всякий случай полную версию карты, попросту наивно и глупо. Не отставайте, продолжал наследник известнейшего разбойника Если услышите голоса, не отвечайте. Если увидите образы, игнорируйте. Если под вами провалится пол, не останавливайтесь, идите по воздуху. Если на вас нападёт жуткий монстр, идите сквозь него. И что бы ни происходило, не используйте силы депта и ничего, что выше способностей простого смертного. Помните, что всё, что вас будет окружать, лишь морок мёртвого бога. Реальности в этом лабиринте не существует до тех пор, Абрахам картинно прокашлялся, пока вы её не создадите собственными усилиями. И что бы это значило, прошептала теньет. Её услышала стоявшая рядом Ице и наклонившись, прошептала в ответ: "Увидите. И с этими словами они вшестером, выстроившись вереницей, двинулись в мрак. Первым пошёл Абрахам, подпалив факел огнивом. Видимо, даже в нелабиринте не рисковал пользоваться своими силами Adepta. Он смело шагнул в объятия мрака, и тот действительно принял его в себя, а когда фигура исчезла внутри, то по поверхности тьмы разошлись круги. как если бы это было вертикальное черное озеро. «Помните», — процедил Гай привычным движением, проводя пальцами по маске, — «смерть близко, и следом за Абрахамом исчез внутри арки. За ним молча поспешили и Густав с Ицией. Последняя бросила быстрый взгляд на Тенет, коротко улыбнулась, а затем пропала внутри дрожащей тьмы». Принцесса, вы уверены, что нам сто, пока Хаджар говорил, те нетуспела зажечь свой факел и войти внутрь? Молча и без всяких сомнений. Проклятье, либо она одна из самых храбрых принцесс, которых я видел, либо самая глупая. Хотя стоит признать, Хаджар, помимо наследницы белого дракона, знал лично ещё двух максимум четырёх, смотря кого именно считать принцессы, девушек подобного происхождения. Заполив из собственного светила,скривившись ненадолго от неприятного зелёного свечения, Хадджар подошёл к кромке мрака, а затем сделал решительный шаг прямо в нутрь неизвестности. Он ожидал чего угодно, особенно учитывая предыдущий опыт подобных приключений в городе магов. Но что неожиданно, ничего сверхъестественного не произошло. Хаджару лишь показалось, что он прошёл сквозь какую-то влажную, липкую пелену, а затем оказался прямо в проклятие. Гевена, госпожа Абрахам, Иц, Гай, Густов, кто-нибудь. Но его, разумеется, никто не слышал. Хаджар стоял на крыше очень хорошо знакомого ему здания. Широкая площадка, укрытая чёрной плиткой, совсем не такой, как города и тракты в безымянном мире. Нет, она была совершенно другого толка. И огни, сияющие вокруг, не живые, холодные. В них почти ничего не было от огня, и хаджарня ощущал в них ни капли мистерий. Мёртвые огни. Такие же мертвые, как и город, раскинувшийся у подножья больницы, в которой он провел несколько лет своей жизни. И, если честно, пока не знал, худшие это были годы или нет. Он снова стоял там, где и начался его путь. С неба лил косой неприятный дождь. Где-то вдалеке шумели лопасти подлетающего вертолета. Пустая инвалидная коляска стояла почти на краю крыши, откуда открывался вид на столь же прекрасный, насколько и мертвый город, его черную реку, на холодный гранит и таких же холодных людей, идущих по своим самым важным и самым тяжелым делам в мире, у каждого свои, собственные. «Ты предал меня», — он узнал этот голос, не мог не узнать, И повернувшись, он увидел её, такую же, как и в их последнюю встречу, в коктейльном платье со сложной причёской и горящими глазами, живым огнём, настоящим. "Елена, ты предал меня", закричала она и бросилась вперёд. В её руке сверкнул простой канцелярский нож, оружие, от которого он мог бы так легко защититься. алый клинок в его руке, божественная броня на его теле. Он бы мог. Хаджар услышал он далёкий и тоже знакомый голос. Принцесса. Когда Хаджар открыл глаза, то лежал на холодном, чуть влажном каменном полу. Над ним нависла черноглазая, черноволосая девушка, чьё лицо было прекраснее утренней зари. Всё в порядке, Хаджар, заправляя за ухо выбившуюся прядь, тенет протянула руку Хаджару. Проклятые насекомые закопашились в волосах. Видимо, безраздельного властвования над полом лабиринта им не хватило, и они решили перебраться на новую территорию. С первым опытом тебя, чужак, фыркнул Абрахам. Хаджар, поднявшись, заметил, что его меч слегка приобнажён. А ладонь крепко сжимает рукоять, и что-то он не помнил, чтобы заходя в лабиринт, прикасался к своему оружию.